— Татьяна Грац, я справлюсь. Если ты загруженная проблемами мама семнадцатилетнего парня, значит ли это, что твое время прошло? Или еще есть шанс на счастье? — Если ты старшеклассник, погруженный в вихрь первых страстей, тебе точно не до маминых дел. Но вы же одна семья, и ты ее единственная опора. Если ты маленькая девочка, у тебя все впереди. Мир кажется ярким, но порой бывает несправедливым. Если ты мужчина и в одиночку растишь дочь, можно ли тебе думать о личной жизни? А теперь смешаем четыре истории и... Что получим?